«Хорошо», — согласился Степан. «От ее имени у него почему-то холодел позвоночник». «И при чем здесь совпадение? Человек умирает от сердечного приступа только и всего. Конечно, это очень неожиданно, но ведь нет ничего криминального в том, что человек может умереть от сердечного приступа. Он умирает от сердечного приступа, так и не рассказав мне о чём-то. В этом всё дело. Я не стал его слушать. Убийца знал, что я так и не выслушал его и убил его раньше, чтобы он не мог уже ничего рассказать. Понимаете? Я понимаю, что вам от чего-то хочется, не человеческих страданий. Заключила Ингеборг безопериционно. Вот вы выдумываете непонятно что. Почему-то вам нравится обвинять себя в смерти вашего прораба. И вы обвиняете, а это по меньшей мере глупо. Только в советской художественной литературе положительный герой отвечал за всё. Павелан Простите, я совершенно посторонний человек. Я понятия не имею о вашей работе. Я совершенно не знаю, какой вы руководитель. Докадывают, что не самый лучший не смогла на удержаться. Но я говорю вам серьёзно. Вы ни в чём не виноваты. Это ясно как день. Вы не профессиональный Шерлок Холмс. И вы Не можете делать какие-то сногсшибательные выводы из мелких и ничего не значищих фактов. Перестаньте обвинять себя. В этом нет ничего хорошего. Это никогда и никому не приносило пользы. Я что-то не понял. Таких, сказал Павел Андреевич, внезапно выходя из комы, в которую она повергла его своей пламенной речью. Что вы пытаетесь сказать? Я не пытаюсь. Я просто говорю вам, что вы лично ни в чём не виноваты. Совершенно отчётливо. Он вдруг понял, что она жалеет его. Жалеет и понимает, как он ненавидит и презирает себя за то, что так и не смог разобраться до конца, за то, что допустил смерть прораба, за то, что подозревал друга, а тот оказался не причём, за то, что трусит расспросить обо всём Сашу. Его жалела мама. Когда он в школе страдал из-за веса и невыразительной внешности, когда жил с Леночкой, когда остался с Иваном. Больше никто и никогда. Зато в романах он читал, что женская жалость бессмысленна и унизительна для мужчины. Он не чувствовал сейчас никакого унижения, только благодарность и какой-то приятное размягчение внутри надо же эта девица в стильном берете и дырчатых перчатках как будто выскочившая из рекламного щита призывающего брать от жизни всё с пеной у рта доказывала только что он ни в чём не виноват Она ведь ничего о нем не знает, и ей должно быть наплевать, виноват он или не виноват. Ингеборга сердито смотрела в боковое стекло, не понимая, почему так завелась. Ей-то что за дело? Ее в этой странной семье должен интересовать только Иван. Можно считать, что с его отцом, Она сегодня впервые заговорила по-настоящему, и совершенно неожиданно для себя и, кажется, для него тоже, принялась скандировать какие-то лозунги. Зачем? Почему? Может, потому что у него так тяжело двигалось горло, когда он говорил о матери, про Раби, Клофелине. А может, потому что у него оказались пальцы каменотёса, а не бизнесмена. Машина ехала теперь по каким-то окраинам среди щелястых и занозистых строительных заборов, наивно зеленеющих тополей и загаженных зимним мусором, пробивающихся газонов. Где ты? Где ты? Где ты, весенний коммунистический субботник, когда весь город в едином порыве наваливается на мусорные кучи прошлогодние листья? — Куда вы едете, а? Он посмотрел на нее, как будто просыпаясь, а за город? — Ненадолго. Иван очень любит и я тоже. Мы редко выбираемся. Всё времени нет, но нам нравится. Я так понял, что вечер у вас ничем не занят? Все вечера у меня заняты вашим сыном, ответила Ингиборга извитительно, учитывая, что вы в последнее время вообще стали приезжать, чёрт знает когда. М-м, да. — согласился он Кайус. — Но видите, какая ерунда происходит у меня на работе. Да уж, — произнесла Нин Геборга голосом кисы Воробьянинова. — И что ж мы будем делать за городом? — Ничего. Он пожал плечами. — Просто постоим в каком-нибудь приятном месте, посмотрим, а потом вернемся в Москву. Мороженое это у нас осталось неохваченным. Мороженое действительно оставалось неохваченным. А почему вы редко выбираетесь за город? Разве у вас нет дачи на Рублёво-Успенском шоссе с трёхметровым забором, бильярдной и специальной беседкой для барбекю? Вы кого вы меня принимаете? спросил он, кажется, даже слегка обидевшись за идиота у нас была дача нормальная дача в Ильинке на участке сосны росли и земляника и ещё такие мелкие синие цветы они мне в детстве очень нравились а потом оказалось что это сырники мы её продали когда мама умерла Все равно я там почти не бывал и... В общем, продали. — Значит, беседки для барбекю нет, — заключила Ингеборга. Все это требовало осмысления, на которое сейчас времени не было. Ну и бог с ней с беседкой. Будем принимать жизнь такой, какая она есть. — Будем. Согласился Степан и зачем-то протянул ей руку. Она не раздумывая взяла и осторожно пожала и отпустила. Почему-то в этот момент он совершенно ней боялся её и даже не мог вспомнить почему он так боялся раньше. И всё-таки отзвучание её имени инге борга что-то холодело и вздрагивала у него внутри позвоночника опять навалилось все сразу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 что дипломат из него никудышный. Он знал, что по части логики и умения вникать и запоминать детали тот же Белов даст ему 100 очков вперёд, но также он знал совершенно точно, что дальше кинуть не может. На следующий день после того, как похоронили бедолагу Петровича, Чернов решил, что поедет к Саше. Всё равно в офисе никто не работал, все горевали, а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 Решение давно было принято, и он знал, что ничего не изменится, что бы жена ему не сказала. — Ва-ля! Я не хочу начинать все сначала, и ты не заводись. Ты подумай спокойно. Ничего ты меня не любила. Ну вот что ты выдумываешь? Даже когда замуж выходила, и то не любила. Хотя, говорят...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 как будто секретарьша могла через стену расслышать валины завывания в трубке Валичка Тебе без меня будет намного проще. Со мной у тебя столько проблем всегда было. Я пиво пью, курю и ещё. Со мной хоть изредка, но надо спать. Он усмехнулся. А тебе, бедный, от всего этого так плохо, так противно. Нет, нет, нет. Не так, ты ничего не понимаешь, Вадик. Я я просто всегда хотела, чтобы у нас были совершенные, идеальные отношения, чтобы ты почему-то эти идеальные отношения его взбесили. Какие ещё идеальные отношения? спросил он злобно. Я не бог Аполлон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 Выключен ли мобильный? Мобильный он не выключил за дня смерти Петровича. Я в офис не вернусь, сказал он секретарше, проходя через приёмную. Потом подумал и добавил, зная, что всё равно через несколько дней сотрудники всё узнают. Если будет звонить жена, больше не соединять, хорошо? Хорошо? пробер метало удивлённая секретарша не буду и чернов своими глазами увидел что значит выражение загорелись глаза у секретарши а не загорелись как у кошки попавшей ночью под свет автомобильных фар из-за них даже выражение исчезло остался один боевой огонь искреннего и неподдельного любопытства готового Смисти все препоны на пути к заветной цели получения необходимой информации.